Национальное чванство начинается со сравнений, кто из народов лучше, а кто хуже. Кажется, любому из народов мира принадлежат разные качества, добрые и плохие. Я немало читал наших славянофилов, но, несмотря на многие завихрения их умов и сердец, они все же не додумались до того, чтобы русифицировать черепа Вольтера, Канта или Байрона. Наши ура-патриоты помалкивали даже о том, что Берлин за пруда, Когда-то был рыбацкой деревушкой славян на берегах Шпрее, и никто не виноват в том, что именно там сложился административный и боевой центр всей Германии. Триест был базой австрийского флота. Но я сразу услышал в этом городе певучую итальянскую речь. Не знаю, каково жило с итальянцем в Триесте, площади которого были обставлены памятниками Габсбургам, а на «Пьяцца Гранде» журчал фонтан имени Марии Терезии. Все это напихало тут вена, чтобы макаронники не слишком-то задавались. Но итальянцы отомстили немцам своим памятником великому Данте. О жителях лучше всего судить по газетам. Я купил их 33 штуки сразу, вышедшие из типографии Триесты только за один день. Простая статистика подсказала мне, кому... должен принадлежать Триест. Из 33 газет 29 печатались на языке итальянском, и лишь одна на немецком. Я не стал задерживаться в этом странном городе. Меня ожидал Фиуме, известный производством торпед, которые за большие деньги покупал русский флот для своих миноносцев. Но для меня Фиуме был интереснее по иным причинам. Отсюда... Из этого города, славянской Риеки, мама, покинувшая меня еще мальчиком, прислала свое последнее письмо. В своем описании ограничусь лишь главными эмоциями. Сразу за Фиумы я попал в очаровательный мир. Меня окружали магнолии, розмарины и бесплатные лавры — вполне пригодные для заправки супа. Здесь же, среди развалин древности, торопливо бегали трамваи и шлялись австрийские патрули, с подозрением вслушиваясь в звучание сербской речи. Габсбургами был нарочно придуман боснийский язык, дабы лишний раз доказать покоренным жителям, что они не имеют ничего общего с сербами. Я купил грамматику боснийского языка, которое оказалось превосходным пособием по изучению именно сербского. Еще в Фиуме я заметил, что хорваты-католики не жаловались на гнет Австрии, покорные немцам за то, что сербы нарекли их презрительной кличкой шокцы. Габсбурги в своих владениях натравливали Мадьяр на тех же самодовольных хорватов, а хорваты при каждом удобном случае третировали сербов. Таким образом... Все, живущие на лучезарных берегах Ядранского Адриатического моря, притеснялись не только оккупантами, но и сами грызлись меж собою, как бездомные собаки. На пароходе австро-венгерского лойда я отплыл к югу до Котора, откуда неприступной стеной высилась Черная гора, Черногория, с независимым и гордым народом. и где владения Габсбургов кончались, ибо австрийцы страшились черногорцев как без Я своими глазами видел, что в буфете парохода становилось пусто, едва плывший с нами черногорец брался за нож, чтобы отрезать кусок буженины.